Часть седьмая. Впрочем, туда нужно еще попасть. Главная проблема у меня заключалась в том, что скафандр был совсем простым и мог автономно работать только трое суток, а в трюме неизвестно, будет атмосфера или нет. После этого он начнет скидывать накапливаемую углекислоту наружу, и ему будет нужна атмосфера, чтобы пополнить запас кислорода. У дорогих скафандров этой проблемы не возникало, Там стояла автономная система очистки, и можно было месяцами жить в нем. Запас кислорода можно и растянуть по времени, а вот с углекислотой все сложнее. Датчики в трюме сразу зафиксируют выброс углекислоты, и Искин поднимет тревогу, что посторонний в трюме. Нужно как-то решить вначале эту проблему. Похоже, поторопился я с покупкой этого скафандра. Нужно было покупать более дорогую модель. Пришлось снова идти в сеть и искать решение этой проблемы. Выяснил, что проблема решается достаточно просто. Подключением дополнительного баллона с кислородом. Они имелись в продаже. Стоили 200 кредов. Пришлось еще 50 кредов заплатить за доставку до места встречи. А вернувшись в помещение насосной станции, стал устанавливать баллон, как было указано в сети. Когда закончил, понял, что подобный баллон здесь был установлен раньше, но его сняли. После запуска диагностики скафандр начал закачку в баллон кислорода и сообщил, что по окончании готов будет 10 дней работать в автономном режиме. Одну проблему решил. Что делать дальше, непонятно. У меня есть несколько вариантов развития событий. Решил дождаться ночи и нанести визит в транспортную компанию. Проспал до ночи. И после того, как меня разбудил планшет, сразу подключился к искину транспортной компании. Камеры показали, что у транспортников сейчас клиент, и двое принимали товар с прилетевшей к ним платформы. Пора. Самое время нанести визит. На станции была ночь. Пока я до них дойду, клиент уже улетит. Все оказалось, как и думал. Когда я добрался до них, этого клиента у них уже не было. Зато прилетел другой, и за ним следом вернулся первый. И снова привез полную платформу на разгрузку. Пришлось торчать в соседнем баре, ожидая, когда все улетят оттуда. Как только оба улетели, сразу направился туда. Когда добрался до них, меня сильно обрадовало, что к ним пока никто не прилетел. Двое местных сотрудников, принимавших товар, ушли в жилой модуль. Другие трое, похоже, уже спали. Отключив камеры наблюдения, контролирующий вход пошел в гости. Приоткрыв дверь, осторожно заглянул внутрь, опасаясь наткнуться на местных, вышедших из модуля. Все вроде тихо. Транспортные дроиды стояли около модуля и не двигались. Рывок, и я спрятался за только что прибывшими коробками. Еще раз проверил. Никто из модуля не появился. Активировал камеру входа. Выключил камеру, находящуюся в глубине ангара, и пошел к интересовавшим меня коробкам. Все три коробки стояли в самом углу и были сложены одна на другую. Пришлось забраться наверх, и вскрыть крышку верхней коробки, в очередной раз убедившись, что не зря купил набор инструментов техника. Вот только когда вскрыл крышку, разочаровался. Места внутри коробки почти не оставалось. Большую часть места занимал механизм. К сожалению, мне не удалось его даже приподнять, не говоря о том, чтобы достать из коробки. Нужен транспортный дроид. Местные транспортные дроиды находились не в сети, И чтобы взломать хотя бы один из них, мне нужно подобраться к нему близко. А также требовалось время на взлом. Вот только вокруг дроидов было открытое пространство. И в любой момент из модуля мог кто-то выйти. Можно быстро подойти, заразить вирусом и уйти. Но неизвестно, сколько вирусу понадобится времени на взлом. А утром коробки уже улетят отсюда. Походив по складу и не обнаружив ничего, в чем можно спрятаться, вернулся обратно к коробкам. Неизвестно, когда появится еще такая возможность. Похоже, придется рискнуть. После чего стал раздеваться. Снял с себя всю одежду и надел скафандр на голое тело. А мне предстояло провести не меньше пяти суток в коробке. Еды в жидком виде для скафандра я не купил, и, возможно, придется голодать пять суток. Обе емкости скафандра для еды и воды заполнил водой. Приготовил планшет и пару упаковок сухого пайка. Все остальное сложил в рюкзак. Рюкзак пришлось сложить отдельно в один угол, сам стал устраиваться в другом. Здесь между механизмом и стенкой коробки оставалось немного свободного места. При этом мне предстояло провести не меньше пяти суток на боку, согнувшись в виде буквы «Г». При этом повернуться или как-то сменить позицию будет нельзя. Кроме того, была опасность. Если коробку при погрузке наклонят, механизм может сместиться и проломить мне грудную клетку. Немного подумав, решил все-таки рискнуть и стал закреплять крышку изнутри, чтобы она не отпала при транспортировке. Только когда с этим закончил, вспомнил, что человеку нужно не только есть, но и пить. Проверил у скафандра систему сбора отходов жизнедеятельности. Она оказалась в исправном состоянии, после чего достал планшет и включил камеры. На складе, пока я возился с коробкой, никто из клиентов не появился а местные так и не вышли из жилого модуля. Так продолжалось несколько часов, но ближе к утру стали прилетать загруженные платформы, и уже другая пара их принимала. Уже утром появились остальные и открыли наружные ворота. Снаружи около ворот висел транспортник с открытым трюмом, после чего транспортные дроиды стали бойко перевозить упаковки с товаром в трюм корабля. Коробки с механизмами были в самом углу. Дроид подъехал... Подцепил сразу все коробки с механизмами и повез их на выход. Когда он вылетел из ангара и пропала гравитация, мне удалось немного отодвинуть от себя механизм. Правда, это мне дало совсем немного внутреннего пространства. Коробки с механизмами оказались почти последними на отправку. Дроиды еще перетаскали что-то, что привезли этой ночью, и ворота ангара стали закрываться. Переключившись на наружную камеру наблюдения, увидел, что и трюм корабля был практически полным и тоже уже закрывался. Мне не повезло, потому что коробку со мной заложили сверху другими коробками, и, похоже, выйти из нее не получится. Хорошо, что пока была атмосфера на складе, успел съесть сухой поег. Похоже, придется голодать. Корабль тем временем отлетел от станции. Сеть пропала, и появилась гравитация в трюме. Скафандр показал, что атмосфера в корабле появилась, и можно открыть забрало. Отключил у скафандра автоматическое переключение режимов и включил автономный режим. После чего стал искать бортовую сеть. Оно нашлось. Осторожно зашел на корабельный Искин, как гость. Пассажиры ведь на борту должны быть. Доступа ни к чему не было, кроме наружных камер наблюдения. Немного понаблюдав, как корабль начал разгон, решил все-таки выбраться из коробки, потому что уже весь бок, на котором лежал, затек. К моему сожалению, крышку открыть у меня не получилось. Видимо, сверху поставлено что-то тяжелое. Похоже, придется переходить к плану «Б». В управлении скафандра нашел управление аптечкой и вколол себе снотворное. Открыл глаза и понял, что совсем не чувствую бок, на котором лежу. Активировал планшет и посмотрел в камеру наблюдения корабля. Корабль теперь летел в гиперпространстве. Хотелось пить, и, вспомнив, что я запомнил емкость водой, с жадностью напился, после чего начал как мог шевелиться. Мне удалось разогнать кровь по боку, и я стал его чувствовать. Посмотрев время на скафандре, обнаружил, что прошло почти двое суток, как я находился в этом ящике, и полтора суток, как я находился на этом корабле. Лететь еще долго и, увеличив дозу, вколол себе новую дозу снотворного. Проснулся от того, что почувствовал укол аптечки, и сильно хотелось пить. Бок, на котором лежал, сильно болел. Напившись, включил планшет и хотел посмотреть, где мы. Вот только Искин корабля не отозвался, и доступа к камерам не было. Похоже, заблокировали. Странно, что отклика Искина нет. Здесь обратил внимание на дату на планшете. Оказалось, что проспал я четверо суток. «После моего последнего пробуждения уже почти шесть суток нахожусь в этом ящике». Активировав поиск Искинов поблизости, сразу получил отклик от одного. Но в доступе он не отказал, подозревая, что я уже на станции, активировал подключение к сети. Сеть обнаружилась, и доступ в сеть был получен. «Станционная сеть станции «Триара» приветствует вас», — высветилось на планшете. «Что же? Полет окончен». Можно выбираться. Вот только оказалось все не так просто. Сверху опять что-то лежало. Пришлось ножом подцепить и сдвинуть крышку. И в образовавшуюся щель попытаться рассмотреть что-то снаружи. Однако так ничего и не увидел, кроме лампы освещения на потолке. Посмотрев данные скафандра и увидев, что атмосфера вокруг есть, открыл, забрал скафандры скафандра и потом снял его весь с головы. Так удобнее смотреть в образовавшуюся щель. К моему сожалению, там ничего и не увидел. Вокруг все было тихо, я решил расширить щель. Расширял щель до тех пор, пока что-то не прогрохотало где-то рядом, и сразу стало легко сдвигать крышку. Открыв крышку, высунул голову наружу. Вокруг располагался большой склад или ангар. Все места между проходами заложены разными коробками. Коробки, что стояли сверху, теперь валялись на полу в проходе. Живых поблизости не наблюдалось, и камер наблюдения вроде тоже. Нужно выбираться. И я попытался встать, вот только одну ногу уже совсем не чувствовал. Получилось так, что из коробки я практически вывалился, повиснув на руках. После чего встал на одну ногу, которую чувствовал. Забрал свои вещи из коробки и закрыл ее обратно. Хотел закрепить, как было раньше, но не успел. Услышал звук транспортного дроида, и мне пришлось упрыгать оттуда в соседний ряд. Дроид подъехал, сложил все коробки обратно и уехал. После чего я вернулся обратно и закрепил крышку. Осталось только понять, где я и как отсюда убраться. Вытяжек рядом вроде не было видно, и совсем не хотелось туда лезть. Возникала большая опасность, что я просто застряну в скафандре в вытяжке. Поэтому отправил вирус местному но ну и стал осматриваться». Помещение здесь оказалось больше того помещения, откуда я прилетел. Оно было таким же по ширине, но гораздо длиннее. По обе стороны прохода, в котором я оказался, находились два длинных параллельных прохода. Они заканчивались около больших ворот. На другой стороне прохода, откуда приехал дроид и куда вернулся, мне было вообще не видно, что происходит. Слишком это далеко. Кроме того, заметил, что там, где заканчивались коридоры... Установлена камера наблюдения, контролирующая эти коридоры. Там ни дроидов, ни живых не видно. Находился я ближе к концу коридора, а выход, похоже, был в стороне, откуда приехал дроид. В ноге постепенно стали появляться покалывания, и это радовало. Порой просто посидеть на полу бывает за счастье. Дроиды периодически проезжали по коридорам, забирали что-то и уезжали обратно. Сам сидел в небольшом проходе между коробками, и шансы, что меня заметят с проезжающего мимо дроида, были невысоки. К тому же у меня возникло сильное подозрение, что дроидами управляет искин, а не кто-то из разумных. Когда немного посидел, у меня проснулся жуткий аппетит. Это неудивительно. Почти шесть суток ничего не ел. Сухой паёк мне показался ужасно вкусным. Ждать кодов пришлось долго, но меня это не огорчало — Сейчас я свободен, и это меня радовало. Чувствительность ноги за это время восстановилась, и я стал ходить нормально, почти не хромая. Вот только когда их получил, сразу расстроился. Опять оказался пользовательский уровень. Транспортная компания «Гитана», на склад которой меня выгрузили, почти ничем не отличалась от той, откуда я прилетел. Устроено здесь все так же, разница лишь в количестве работающих. Насчитал 12 человек на приемке и выдаче товара. Что делать дальше, непонятно. Ломать Искин или камеры совсем не хотелось. У владельцев появится много вопросов, кто это сделал и зачем. Единственный вариант – это тихо выйти отсюда ночью, засветившись на камерах, и надеяться, что никто ничего не заметит. До ночи оставалось ждать немного, вот только мои ожидания не оправдались. Всю ночь кто-то приходил или прилетал что-то получать или сдавать. И из персонала всегда кто-то находился у выхода. Мне повезло только под утро. Клиенты резко закончились, и четверо местных сотрудников ушли в жилой модуль. За это время я уже подкрался близко к выходу и быстрым шагом пошел на выход, на ходу перепрыгнув через ограждение у входа. Выйдя в коридор, посмотрел, что происходит на складе. «Похоже, меня не заметили». Искин также не поднял тревогу. Никто не вышел следом за мной из жилого модуля. «Пока, девочки!» — мысленно передал наемникам. «Ищите меня долго и упорно на гордаре». Немного побродив по станции, решил, что стоит снять каюту и принять душ. У Искина станции узнал, где есть свободная каюта, и оплатил ближайшую ко мне. Она обошлась мне в 400 кредов. Это дорого. Имелись каюты проще и дешевле, но мне совсем не жалко кредов. Станция была новая и только строилась. Каюта тоже совсем новая, как и все оборудование внутри нее. Была сделана даже специальная чистка для скафандров. С удовольствием принял душ, закинул одежду в стиралку и на мягкой кровати понял — жизнь налаживается. Бог, как и нога, болел. Осмотрев себя, обнаружил там пролежни. Решил, что само заживет. Аптечка поможет. И занялся решением текущих проблем. В первую очередь... «Нужно пополнить банковский чип» и поставил на взлом банковские чипы, напавших на меня в тоннеле. Пока программы на планшетах взламывали их, почитал местные новости. Ничего интересного в них не нашлось, и я пошел читать федеральные новости. А там обсуждали шикарную свадьбу брата императора. Посмотрев на жениха, решил, что у него отвратительная рожа, как и сама свадьба. Проснувшись для меня утром и по станционному времени днем, Задумался о том, что мне делать дальше. В первую очередь проверил, ищут меня здесь или нет. В местном списке беглых рабов меня не оказалось. Нашелся только в федеральном розыске. Но там таких было много, не одна сотня тысяч. Лететь к Дарсу сразу нельзя. Если погоня не отстала, они быстро поймут, куда и зачем я полетел. Оптимальный вариант – спрятаться на одной из обжитых планет и пожить там какое-то время. А когда все забудется, слетать к Дарсу. К сожалению, в этой системе жилых планет не было. На одном из спутников находилось только небольшое шахтерское поселение и военная станция для охраны систем. Значит, нужно улетать отсюда. Вопрос состоял в том, официально проситься на корабль или опять зайцем лететь. Интересно. Сколько просят за полет отсюда? До ближайшей станции «Алдира» просили пять тысяч. Там находилась жилая планета. Сколько у меня есть кредов? На взломанных ночью чипах оказалось совсем немного. На одном тысяча сто кредов, на втором всего сотня. Всего у меня не набиралось и трех тысяч. Какие-то бедные грабители попались. Тратить шестьдесят тысяч мне совсем не хотелось. Это были креды на черный день. Можно заняться взломом чипов от Изи, но мне совсем не хотелось этим заниматься сейчас. Это долго и наверняка там будет совсем мало кредов. Значит, придется лететь снова с зайцем. Так безопаснее, в принципе. Тогда нужно посмотреть, в чем можно улететь отсюда. Подключившись к искину транспортной компании, стал смотреть камера и слегка было шарашено, увидев на складе транспортной компании уже хорошо знакомых мне наемников, скрывающих коробки с лифтовыми механизмами. Причем скрывали коробки местные сотрудники а наемники держали коробки на прицеле. Причем их насчитывалось не четверо, как на той станции, а десяток, как тогда на ферме. Смотрел и совершенно не понимал, что происходит, и как они смогли меня вычислить. С ними дополнительно был паренек невысокого роста, и он что-то говорил старшему у них. Похоже, он хакер, как и я. Совершенно непонятно, как они здесь так быстро оказались, и кто их пустил на склад проверять коробки. В коробках они ничего не найдут. Но если этот парень будет проверять Искин, то найдет запись со мной следы вируса. Вот только допустят его до него или нет, большой вопрос. Надоели они мне. Похоже, пришло время встретиться».